Но миссис Уэлден не жаловалась и терпеливо сносила все неудобства плавания. К вечеру этого дня, 2 февраля, корпус Вальдека исчез из виду. Капитан Хал первым долгом постарался поудобнее устроить Тома и его спутников. Тесный кубрик Перегрима не мог вместить лишних пять человек, и капитан решил отвести им место на баке. Впрочем, Эти закаленные люди, привыкшие работать в самых трудных условиях, были непривредимы. Если бы держалась хорошая погода, одни стояли жаркие и сухие, они вполне могли провести там все время плавания. Жизнь на судне, однообразное течение, которое лишь ненадолго нарушила встречи с Вальдиком, снова вошла в свою колею. Том Остин Бат, Актеон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 Он старался сделаться тяжелее, но Геркулес даже не замечал его усилий. Таким образом, у маленького Джека стало теперь два друга: Диксон и Геркулес. Вскоре он приобрел и третьего Динго. Как уже упоминалось, Динго был необщительным псом. Несомненно, это свойство развелось у него на Вальдике, где люди пришли ему не по вкусу. Но на перегреме характер собаки быстро изменился. Джек очевидно сумел завоевать сердце динго. Собака с удовольствием играла с мальчиком, а ему эти игры доставляли большую радость. Скоро стало видно, что динго был из тех собак, которые особенно любят детей. Правда, Джек никогда не мучил его, но превратить пса в резвого скакуна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 для скакового коня. Зато какой урон терпел ежедневно запас сахара в камбузе. Динго скоро стал любимцем всего экипажа. Один Мигора старался избегать встреч с Динго, который с первого же мгновения непонятно почему возненавидел его. Однако увлечение собакой не охладило любви Джека к старому другу Дикусендо. По-прежнему юноша проводил со своим маленьким приятелем все часы, свободные от вахты. Миссис Уэлдон, само собой разумеется была очень довольна этой дружбой. Однажды это было 6 февраля, она заговорила с капитаном Халлом о Дики Сэнде. Капитан горячо хвалил молодого матроса. "Ручаюсь вам", говорил он миссис Уэлдон, — "что этот мальчик станет замечательным моряком".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 Он ни разу не подал ни малейшего повода к недовольству. Что и говорить, подхватил капитан Хал. Он славный малый, Недаром все его так любят. Когда мы вернемся в Сан-Франциско, продолжала миссис Уэлдон, муж отдаст его в морское училище, чтобы он мог потом получить диплом капитана. И мистер Уэлдон очень хорошо сделает, заметил капитан Хал. Я уверен, что Дик Сент когда-нибудь станет гордостью американского флота. У бедного сироты было тяжелое детство. Он прошел трудную школу, сказала миссис Уэлден. "О да, но ее уроки не пропали даром". Дик понял, что только упорный труд поможет ему выбраться в люди, и сейчас он на правильном пути. Да, он будет человеком долго. Вот Посмотрите на него, миссис Уэлден, продолжал капитан Хал. Он несет сейчас вахту у штурвала и не спускает глаз с бизань-мачты. Он весь в сосредоточенности внимания. Поэтому судно да не рыскает, а идет прямо по курсу. У мальчика уже сейчас сноровка старого рулевого. Хорошее начало для моряка. Знаете, миссис Уэлден, ремеслом моряка надо заниматься с детства.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 Разумеется, заинтересуют. Как могут не интересовать меня эти ночные прямокрылые насекомые, которые навлекли на себя проклятие Вергилия и Грация, возразил кузен Бенедикт, гордо выпрямившись во весь рост. Как могут не интересовать меня эти близкие родственники перепланета ориенталис и американского таракана, обитающие грязнящие, сказал капитан Халл. — Царящие на борту, гордо поправил его кузен Бенедикт. Хорошенькое царство. О, сразу видно, что вы не энтомолог, сударь, ни в коей мере. Послушайте, кузен Бенедикт, улыбаясь сказала миссис Велдан. Надеюсь, вы не пожелаете, чтобы ради науки мы были съедены тараканами. Я желаю только одного, кузина, — ответил пылкий энтомолог. Только одного украсить свою коллекцию каким-нибудь редким экземпляром. Так вы недовольны своими новозеландскими находками? Напротив, очень доволен кузина. Мне посчастливилось поймать там экземпляр жука стафилида, которого до меня находили только в Новой Каледонии, то есть за несколько сот миль от Новой Зеландии. В эту минуту Динга, который тем временем играл с Джеком, подбежал к узэну Бенедикту. "Поди прочь, поди прочь!" закричал тот, отталкивая собаку. "О, мистер Бенедикт!" воскликнул капитан Хал. "Как можно любить тараканов и ненавидеть собак?" «Ты еще таких хороших собачек," сказал маленький Джек, обхватив обеими руками голову Динга. "Да, может быть," проворчал кузен Бенедикт. "Но это мерзкое животное." — Обманула мои надежды? Как, узрел Менидик, воскликнула миссис Уэлтон, неужели вы и Динго собирались зачислить в отряд двухкрылых или перепончатокрылых?" "Нет, конечно, вполне серьезно ответил ученый. — Но ведь динга, хоть он и принадлежит к австралийской породе собак, был подобран на западно-африканском побережье." "Совершенно верно, подтвердила миссис Уэлтон. Там слышал, как об этом говорил капитан Вальдека." Так вот, Я думал, я надеялся, что на этом животном окажутся какие-нибудь насекомые, присущие только западноафриканской фауне. "О небо!" воскликнула миссис Уэлден. — "Я полагал, что может быть на нем найдется какая-нибудь особенно злая блоха, еще неизвестного, нового вида". "Слышишь?" Динго сказал капитан Хал. "Слышишь, пес, Ты не выполнил своих обязанностей".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 В которых несравненно болезненнее блошиных. Полагаю, вы не станете оспаривать, что сэр Джон Франклин в морском деле кое что смыслил, несомненно, с поклоном ответил капитан Хал. Однажды его страшно искусал москит. Но Франклин только дунул на него: и, отогнав нафучтивый сказал: "Пожалуйста, уйдите, мир достаточно велик для вас и для меня". Ах так, произнес капитан Хал. Да, сударь. А знаете ли вы, господин Бенедикт, заметил капитан Хал, что другой человек сказал это много раньше, чем Франклин. Трой? Да, звали его дядюшка Тоби. Кто он? Энтомолог? живо спросил Кузен Бенедикт. О нет. Стерновский дядюшка Тоби не был энтомологом, но это не помешало ему Без излишней, правда, учтивости сказать мухе, которая жужжала около его носа. Убирайся, бедняга, свет велик, и мы можем жить, не стесняя друг друга. Молодчина этот дядюшка тоби, воскликнул кузен Бенедикт. Он уже умер? Полагаю, что да, невозмутимо ответил капитан Хал, так как он никогда не существовал. И все рассмеялись, глядя на кузена Бенедикта. Таким дружеские беседы помогали коротать долгие часы затянувшегося плавания. Само собой разумеется, что в присутствии кузена Бенедикта разговор неизменно вращался вокруг каких-нибудь вопросов энтомологической науки. Море все время было спокойно, но слабый ветер еле надувал паруса шхуны, и Пилигрим почти не двигался на восток. Капитан Хал с нетерпением ждал, когда же судно достигнет наконец тех мест, где подуют более благоприятные ветры. Надо сказать, что Кузен Бенедикт пытался посвятить Дика Сенда в тайной энтомологии. Но юноша уклонился от этой чести. Тогда ученый начал за неимением лучшего читать лекции неграм. Дело кончилось тем, что Том Бат Остин И Актеон стали убегать от кузена Бенедикта, как только он показывался на палубе. Почтенному энтомологу приходилось довольствоваться только одним слушателем Геркулесом, у которого он обнаружил врожденную способность отличать паразитов от щетинных хвостых. Верикан, негр жил теперь в мире жуков, кожаедов, жужелиц, щелкунов, рогачей, жуков, могильщиков, долгоносиков, навозников, божьих коровок, короедов, хрущей, зерновок. Он исследовал всю коллекцию кузена Бенедикта, который трепетал, видя своих хрупких насекомых, толстых и крепких, как киски пальцы Геркулеса. Но великан ученик так внимательно слушал лекции, что профессор ради него решил даже рискнуть своими сокровищами. В то время, как кузен Бенедикт занимался с Геркулесом, миссис Уэлден учила чтению письму маленького Джека, а его друг Диксент знакомил его с начатками арифметики. Пятилетний ребенок легче усваивает знания, когда уроки похожи на занимательную игру. Миссис Уэлден учила Джека чтению не по букварю, а при помощи деревянных кубиков.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 выбирал нужный ему для того, чтобы сложить слова. Работа была нелёгкой, мальчик так увлекся ей, что не обращал внимания на динга, который кружил возле него. Вдруг собака замерла на месте, уставившись на один кубик. Потом подняла переднюю правую лапу, забила хвостом, схватила в зубы кубик, отбежала в сторону и положила его на палубу. На кубике была изображена заглавная буква «С». "Линга, отдай", крикнул мальчик, испугавшись, что собака разгрызет кубик. Но Линга вернулся, взял еще один кубик и положил его рядом с первым. На втором кубике было нарисовано заглавная «В». Тут Джек закричал. На его крик прибежали миссис Уэлден, капитан Хал и Дик Сент, улявшись по палубе.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 — С.В. — повторил капитан Халл. "Те же буквы, что и на ошейнике Динга". И внезапно, обернувшись к старому негру, он спросил: Том, вы, кажется, говорили, что эта собака лишь с недавних пор принадлежала капитану Вальдека. — "Да, сударь. Динг попал на Вальдык всего года два тому назад. И вы сказали, что капитан Вальдыка нашел его на западном побережье Африки". Да, сударь. Влис устья Конго. Я не раз слышал, как капитан Вальдека говорил об этом. Так значит, никто и не знает, кому раньше принадлежал Динго и как он попал в Африку? Никто, капитан. Ведь собаки мне ещё труднее, чем с сброшенными детьми. Документов у них нет никаких, а рассказать они ничего не могут.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 конечной точкой по возможности должен был стать мыс Дальгао в устье реки Руума, по течению которой путешественник намеревался спуститься. Этого человека звали Самуэль Вернон. Самуэль Вернон, повторила миссис Уэлдон. Да, миссис Уэлдон, заметьте, что и имя и фамилия начинаются как раз с тех букв, который динга из всего алфавита и они же выгравированы на его ошейнике. В самом деле, сказала миссис Уэлден, а что стало с этим путешественником? Он отправился в экспедицию, ответил капитан Хал, и с тех пор от него не было известий. Ни одной весточки, спросил Диксент. Ни одной, сказал капитан. Что же вы об этом думаете, спросила миссис Уэлден?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 ведь его как раз в то время и именно там нашел капитан Вальдика. А вы знаете, что француза путешественника действительно сопровождала собака или это только ваша догадка? Нет, миссис Уэлдон, это только моя догадка, ответил капитан Хал. Но во всяком случае бесспорно, что Динго знает буквы «С» и «В».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 по-прежнему сидевшую над кубиками с буквами «С» и «В». Но Динго, увидев судового кока, яростно зарычал и оскалил зубы. Негодрод тотчас же ушёл назад в кубрик, но взгляд, который он бросил на собаку, и невольный угрожающий жест не предвещали Динга ничего хорошего. Здесь кроется какая-то тайна, прошептал капитан Хал, от глаз которого не ускользнула ни одна подробность этой краткой сцены. А все таки странно, мистер Хал заметил Диксон. Как же эта собака научилась различать буквы алфавита? И ничего тут нет странного, заявил маленький Джек. Мама часто рассказывала мне про собаку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 заключался в замечательно остром слухе. Ее хозяин, один ловкий американец, заметил это качество у Мунито и стал развивать его, и в конце концов добился удивительных результатов. И что же он сделал Миссис Велдон? спросил Диксент. Тайна ученой собаки заинтересовала его не меньше, чем Джека. — Вот что, друг мой, когда Мунито предстояло работать перед публикой,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 Она слышала, как американец щелкал зубочисткой, спрятанной в кармане. Это служило для нее сигналом. Он ита мрла кубик и ставила его рядом с другим уже взятым кубиком. Вот и весь секрет, воскликнул Дександ. Да? Секрет, как видишь, несложный, — ответила миссис Уэлдон. Впрочем, и все другие фокусы обычно так же просты.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 Он объяснил бы нам, что означают эти буквы и почему у него зуб на нашего кока. — "Да еще какой зуб?" рассмеялся капитан Хал, указывая на Динго, который в эту минуту зевнул, обнажив свои страшные клыки.